Глава 5 Множество великолепных построек он восстановил после пожара, в том числе и Капитолий, сгоревший во второй раз. Но на всех надписях он поставил только свое имя, без всякого упоминания о прежних строителях. Новыми его постройками были храм Юпитера-охранителя на Капитолии и форум, который носит теперь имя Нервы, а также храм рода Флавиев, Стадион, Адеон, и пруд для морских битв, тот самый, из камней которого был потом отстроен большой цирк, когда обе стены его сгорели. Примечание. После пожара восьмидесятого года, во второй раз после Вителлеева пожара, форум начатый Домицианом достроил и осветил Нерва. Адеон здание для музыкальных состязаний о восстановлении большого цирка относится к началу правления Трояна.